За ними следовали маленькие девочки с розовыми и золотыми лентами в волосах, в белых тюлевых платьях, перехваченных в талии атласными поясками. Они несли корзины с цветочными лепестками, чтобы осыпать ими новобрачных. Церковь была битком набита. Родных и друзей Вильяма не было. Зато в избытке были представлены алабастеры и суиндертоны, их соседи и знакомые. И все, украшенные цветами и лентами, и все кланялись молодым. Ровена раскраснилась от возбуждения, а Евгения была бледна, как воск. Бледные губы, ровные, без пятнышка, бесцветные щеки, лишь сияло золото опущенных ресниц. Они произнесли слова брачного обета, и Гарольд обвенчал дочерей, повторяя вопросы звучно и с удовольствием, а затем сказал, как трогательно, подобное двойное бракосочетание. Становится совершенно ясно, что семья выросла, а не уменьшилась, как обычно случается после свадьбы. Ибо Ровена останется в их приходе, а Евгения остается до поры в родном доме, который стал родным и Вильяму Адамсону. Как тут не радоваться? Вильям должен был бы почувствовать и услышать, что их души, как одна произносит слова обета, но этого не случилось. Он чувствовал лишь мягкость великолепного наряда, облекавшего тело Евгении, аромат цветов. Слышал, как безукоризненно и четко она отвечала на вопросы отца, в отличие от равены Та запиналась, избивалась, прикрывала рукой рот и улыбкой просила мужа извинить ее. Евгения смотрела прямо перед собой на алтарь, Когда Вильям взял ее руку, чтобы надеть кольцо, ему пришлось потрудиться, чтобы надвинуть его на ее вялый и неживой палец. И стоя рядом с ней в церкви, отделенный от нее пышными юбками, он подумал, как быть, если и ночью она будет такой оцепенелой. А потом подумал, что наверняка многие мужчины на его месте втайне боялись того же, о чем не скажешь вслух. А когда они двинулись к выходу, сквозь толпу почтенных дам в украшенных цветами чепчиках, господ в черных фраках и шелковых галстуках, скромно одетых слуг в соломенных шляпах и работников с фермы, стоявших у самой двери, он подумал, что, пожалуй, на свадьбе каждый гость беспокоит о молодых. Как-то у них все выйдет. Идя к выходу, он чувствовал, как потаенные мысли льнут к нему, щекочут его и покалывают. Она слишком невинна. Она ничего не знает, — решил он. И попытался представить, как леди Алабастер рассказывает Евгении о тайнах супружества, но у него ничего не вышло. Леди в перерывающемся розово-лиломом платье сидела в первом ряду и ласково им улыбалась. В конце концов все переживают первую ночь, — решил он когда Сащурис от яркого света ступил на церковный двор, где их встретил птичий гомон и пронзительный виск девочек. Род людской продолжается, и повсеместно, еженочно невинные девушки становятся женами-матерями. Рука Евгения лежала недвижно в его руке. Она была очень бледна и едва дышала. Ее мысли и чувства были ему неведомы. Девочки осыпали их лепестками, Налетел ветер, и лепестки взмыли ввысь облаком розовых, золотых и белых крылышек. Девочки носились вокруг молодоженов, пронзительно кричали и швыряли в них пригоршни мягких снарядов.